не могло удовлетворить придирчивого сержанта. «Пять, два, три, четыре! В ногу, сукины дети!» — ревел сержант. «Я еще два часа вас всех продержу на этой муштре! Если без этого не можете держать в строй!» Ларн ничуть не сомневался, что Феррес способен выполнить свою угрозу. За последние два месяца сержант неоднократно проявлял свою склонность налагать драконовские наказания,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 Едва услышив приказ, он заорал снова, растягивая каждый слог команды: "Налево!" На удивление, сложено щёлкнув каблуками, вся рота повернулась к своему сержанту. Увидев, что Фырос зачем-то направляется в его сторону, Ларнд расправил плечи, выпрямился, словно шум пол проглотил, и неподвижным взглядом слепо-тупо уставился перед собой.